Глава 35 Завершив один портрет, я взялась за новый. Закрепите результат. Прорисовывая овал лица, я вновь углубилась в анализ ситуации. То, что я еще жива, это плюс. А вот домоклов меч, постоянно маячивший над головой, напрягал. А тут еще и тяга эта. Так, а чего я, собственно, всполошилась? «Возможно, притяжение пар – это всего лишь бунт гормонов. Плюс еще мысленно женщины себя накручивают. Вот и получают результат. Хочу мужика до удури. Выходит, можно найти травки, чтобы гормоны угомонить, а мы слишком шаловливые. Так их под контроль взять мне под силу, например, загрузить себя работой. Осталась мелочь придумать новый фронт работы, помимо пускания пыли в глаза окружающим». Прикидывая, чем можно заняться, я не заметила, как нарисовала портрет. Вспомнив поговорку «Бог троицу любит», решила еще за один взяться, тем более это занятие успокаивает, да и думается лучше. Итак, для начала нужно пообщаться с ведьмами, затем организовать закрытый клуб для жен драконов. Кстати, как клуб назвать? Драконья погибель. Нет, это уже перебор. Может, а у тебя талант? Раздалось неожиданно рядом, и я вздрогнула, чудом не выронив карандаш. Зло стрельнуло взглядом на императора, что посмел прервать мой мыслительный процесс. Я только во вкус вошла. — У вас тоже подкрадываться незаметно. Процедила сквозь зубы, продолжая сверлить его недовольным взглядом. — Извини. Я удивленно приподняла бровь. Что-то он сегодня уж больно вежлив. Император в это время внимательно рассматривал мой набросок. «Не поделишься, с чего вдруг уже третий портрет моей иллюзии рисуешь?» «Ты смотри», — решил поймать на горячем, — «признавать вслух, что я его пара не собиралась, рано даже думать об этом, но раз я решила, что мне выгоднее не отрицать очевидное, то и отпираться сильно не собиралась». Я в одной книге прочла, что только пара видит своего дракона в истинном обличии. Вот и решила, пусть претендентки продемонстрируют, каким видят вас. «Недурно придумано», — усмехнулся мужчина и вновь перевел взгляд на рисунок. «Только указал рукой на портрет. Тут не точность, у моей иллюзии нос с горбинкой, а ты прямой нарисовала». Я напрягла память, Сились детально вспомнить образ, который показала мне Анфиса. И точно была горбинка. Да, непростительное упущение с моей стороны. «Я художник, я так вижу», — пробурчала, пытаясь исправить нос. «Да не такая горбинка», — выхватил он из моих рук карандаш. «Если уж и притворяться, то делать это нужно красиво. Вот, смотри, запоминай. Нам не нужно, чтобы тебя заподозрили». Я зависла. Правда, ненадолго сообразив, что и ему выгодно мое инкогнито, мороки меньше. Теперь уже я выхватила из его рук карандаш и чуть слышно сказала. «Могли бы мне свой портрет нарисовать, чтобы я в просак не попадала, а то приходится уговаривать других показать вашу иллюзию. Взяла другой портрет, чтобы и там исправить свой косяк». «Что, и отрицать не будешь, что видишь меня в истинном обличии?» Нависая надо мной, перешел он к допросу. «Не могу утверждать, что мне ведомо, как вы на самом деле выглядите». «Властелина, упрямее тебя только ослы», — покачал он головой и, развернувшись, направился к креслу напротив. «Что тут скажешь, точно подметил?» Отложила рисунок и, поднявшись, направилась в свою комнату за писульками для императора. «Ты куда?» — прилетела мне вслед. А что для вас забыла в комнате? А вслух слабо отчитаться, ехидненько спросил. Ага, память-то девичья. Тут помню, а там полная амнезия, буркнула в ответ. Он хмыкнул, но комментировать не стал. Я же взяла записи и вернулась в гостиную. А там император расселся вальяжно в кресле, глазки сверкают, а главное весь счастливый такой. Вот так и тянет настроение ему подпортить».